Пролог. Заметая следы. Один. «Сегодня утром мне позвонил Рину. Я подумала, что ему опять нужны деньги, и уже приготовилась отказать. Но он звонил по другому поводу. Его мать пропала. Когда? Две недели назад. И ты звонишь мне только сейчас?» Наверное, в моем голосе ему послышалась неприязнь, хотя в нем не было ни раздражения, ни возмущения, лишь нотка сарказма. Он попытался оправдаться, но как-то неуверенно, смущенно, переходя с диалекта на итальянский и обратно. Сказал, будто решил, что мать, как обычно, гуляет по Неаполю. И ночью тоже? Ты же ее знаешь. Знаю, но две недели это по-твоему нормально? Да. Ты давно ее не видела. Ей стало хуже. Она почти не спит. То приходит, то уходит, делает, что заблагорассудится. В конце концов, он все-таки забеспокоился. Расспросил, кого мог, обзвонил больницы, даже обратился в полицию. Безрезультатно. Матери нигде не было. «Хорош, сынок. Толстый мужик под сорок никогда в жизни не работал, занимался темными делишками да проматывал деньги. Я представила себе, как он ее искал. Да никак. Мозгов нет, а заботиться привык только о себе». «А у тебя ее нет?» — ляпнул он вдруг. «Его мать здесь, в Турине?» Он прекрасно знал ответ и задал вопрос, лишь бы что-то спросить. Сам-то он любил путешествовать и заезжал ко мне раз десять, не меньше, и всегда без приглашения. А вот его мать, которую я, напротив, приняла бы с радостью, никогда по своей воле не покидала Неаполя, ни разу в жизни. «Нет, у меня ее нет», — ответила я. «Точно?» «Рина, я тебя умоляю, сказала ведь, ее здесь нет». «А куда же она подевалась?» Он захныкал, и я позволила ему разыграть трагическую сцену с рыданиями, поначалу притворными, а потом вполне искренними. Когда он умолк, я сказала, «Пожалуйста, хоть раз сделай так, как она хотела бы. Не ищи ее". «Что ты говоришь?» «Я говорю то, что говорю. Это бесполезно. Учись жить один и не ищи ее больше. И мне больше не звони». Я повесила трубку.